Глава вторая. Разговор с командиром пехотного батальона получился долгим. В перерывах принесли завтрак, кофе, а в конце Петр Константинович не побрезгал запить все двумя стопками бренди. Командиры рот больше получаса прождали на улице, прежде чем их допустили в штаб, где сразу устроили совещание. К тому моменту новоиспеченным офицерам батальона изготовили погоны, составили приказ и поставили их на полное удовольствие. Назначив на должности инструкторов пехотной тактики и стрелкового дела, о чем мы довели до командиров. Батальон существовал в сокращенном составе по мирному времени. Все солдаты служили минимум семь лет и призывались к пожребию, проводимому ежегодно. В полевом лагере на летнем обучении находились три пехотные роты артиллерийская батарея, кавалерийский эскадрон и отдельный егерский взвод. Всего в батальоне числилось 380 душ, включая офицерский состав. Игорь Алексеевич, которого в узких кругах называли не иначе, как «пингвин», отдал на все три месяца пехотные роты для полевого обучения Соколову и его группе. Миха с Максом, узнав о такой перспективе, немало удивились, так как вполне серьезно относились к предстоящей работе, а Николай лишь улыбался. Он давно уже для себя решил, что обучение начнет с курса молодого бойца, который дома в его родной России проходит каждый срочник. «Ваше высокоблагородие, разрешите?» В проеме двери появился очередной офицер. От всех присутствующих его отличала форма одежды. Рубашка вместо кителя, панамка вместо фуражки. Без погон и прочие атрибутики, что носили остальные командиры пехотных род. Соколову на секунду показалось, что он видел этого человека прежде. Его смуглая кожа и изящная борода на худосочном лице были очень приметны. «Это ж тот егерь из леса, помнишь?» — шепнул Максим, слегка толкнув Николая в плечо. В этот самый момент Соколов и вспомнил, что стоящий сейчас у входа офицер безжалостно пристрелил в лесу водителя пикапа и охотился на их группу, но получил по щам. «Опаздываете, поручик?» «На отпевании был, не мог уйти». «Проходите, Пьер. Вашему взводу будет особое поручение». Петр Константинович встал. «Итак, господа, задачи ясны. К вечеру составить списки унтер-офицеров для учебного взвода, а с завтрашнего дня начинаем занятия. Все свободны, кроме поручика Малтье». Все офицеры вышли из кабинета. Остались Соколов с парнями, командир батальона и опоздавший поручик. «Ваше высокоблагородие, прошу простить за опоздание. Вчера три унтер-офицера из моего взвода погибли. Батюшка рано утром отпевал. Не мог я уйти?» «Да я не песочить тебя собрался. Знакомься, наши новые инструкторы». Пьер осмотрел парней подойдя к Николаю, протянул руку. «Поручик Малтье, капитан Соколов», — представился Николай. Далее Пьер пожал руки всем и обратился к майору Тречко. «Чему будут учить?» «Пехотному и стрелковому делу. В особенности твой егерский взвод». «Какой вздор, ваше высокоблагородие! Мой взвод лучший в батальоне. Даже в полку ни одно подразделение не сравнится с моим взводом по выучке». «Да? А кого сегодня батюшка отпевал? Не твоих ли подготовленных унтер-офицеров?» «Задача у тебя была простая. А вместо этого что получилось, Пьер? Трое погибших, один ранен, сейчас в лазарете. Плюс двое гражданских. Я удивлен, что ты сам еще жив остался». «Противник был в более выгодном положении», — попытался оправдаться поручик. «В каком выгодном?» «У противника ни единой царапины, поэтому твой взвод в полном составе с завтрашнего дня приступает к занятиям. Ни увольнительных, ни выходных. Поручик Малтье, вы меня поняли?» Петр Константинович говорил на очень повышенном тоне. «Так точно, ваше высокоблагородие», — понуру ответил Пьер. «Но откуда вы знаете, что на них ни единой царапины?» Сам посмотри, они перед тобой, сказал Тричко, и, отойдя к Тумбе в угол, налил себе стопку бренди. Вы? Это были вы? Прохрипел поручик, разглядывая Соколова. Глаза Пьера наливались кровью, он готов был сорваться с места и накинуться на парней. Мы, мы, поручик. Если бы твоя группа была подготовлена лучше, то боюсь, нас бы тут не было. Петр Константинович, они... Поручик рукой указал на Николая. Они убили моих трех лучших унтер-офицеров. Лучшие не погибают, Пьер. Собери свои сопли в кулак. Ты дворянин или кто? Что ты тут мне устроил дамский концерт? Пригласить их сюда не мое решение. Игорь Алексеевич настоял. Все ради общего дела. Общее дело? Да, Пьер, общее дело. Петр Константинович выпил стопку и повернулся к поручику. Вспомни своего отца. «Кто его разорил и почему?» «Ты это прекрасно знаешь, а значит, понимаешь, чем мы тут занимаемся. Твой взвод — костяк нашего боевого крыла. Эти люди обладают уникальными знаниями и опытом. Игорь Алексеевич уверен в них». «Я понял ваше высокоблагородие. Значит, будем работать». Поручик посмотрел на парней, сделал легкий поклон головой. «Господа, рад познакомиться и с благодарностью приму новые знания». «Взаимно, Пьер. До завтра!» — отозвался Соколов. Петр Константинович дождался, пока поручик уйдет, затем обратился ко всем. «Вы должны его понимать. Парень он хороший. Я службы начинал под командованием его отца. Приказ для него превыше всего. Я уверен, непонимания не возникнет. На данный момент вы полноправные военнослужащие 25-го отдельного пехотного батальона имени князя Нимонова». Прошу этим званием гордиться и блюсти кодекс чести офицеров. В пьянку не вступать, с простым людом и солдатиками не брататься и в драке не ввязываться. Ясно? Так точно, — хором ответили Миха с Максом, а Соколов сдержанно кивнул. — А мне тут что делать? Я до сих пор понять не могу, — бушнул Аркадий. Ему надоело слушать, стоя в сторонке. — У Игоря Алексеевича для тебя, молодой человек, есть особое поручение. Об этом он сам скажет по приезду. «А сейчас есть два варианта. Первый – ты проходишь обучение в составе групп, или же второй вариант – помогаешь своим друзьям вести процесс обучения. Выбирать тебе и решать тебе. Мне без разницы, чем будешь заниматься. Главное, чтобы без дела не слонялся и не маячил перед моими глазами. Тебе ясно?» «Еще бы! Конечно! Я к Максу пойду, он меня и научит!» – обрадовался Аркадий. «Сам реши, а теперь ищи!» «Адъютант занесет списки, покажет место сборов». Петр Константинович развернулся и вышел через другую дверь. Ручик Вольский все это время ждал в холле штаба. Он проводил парней до домика и ушел, не промолвив ни слова. «Да, Кэп, ситуация, конечно, меняется стремительно. Вчера только по лесу бегали и отстреливались, а сегодня в хоромах, при погонах в действующей армии. Мы их реально будем учить или как?» Олег снял сапоги и вытянулся на кровати. «Реально?» – ответил Соколов. «Воронин возьмет на себя инженерную подготовку. Ты, Михайлов, тактическую медицину. За мной общая подготовка. В подробности вдаваться не надо, а то на свою голову научим, а их завтра отправят нас ловить. Стандартный курс молодого бойца, как досрочников. Посмотрим завтра, что они умеют». под инженерной ты имеешь в виду окопы?» – уточнил Макс. «Да, окопы, заграждение, минно-взрывное и так далее». Изучим их матбазу и вооружение, что у них есть. От этого и будем плясать. О, так может, я завтра с Михой буду? Медицина-то мне поближе, — воскликнул Аркадий, рассматривая себя в большом зеркале. А военная форма мне к лицу. Папенька давно предлагал мне пойти на службу. Значит, с Олегом будешь. Мне без разницы. Вроде все серьезно, без обмана. Я думал, нас в итоге прижмут и повяжут, ну или тупо пристрелят. До последнего боялся признался Миха, выглядывая на улицу через единственное окно в домике. — Ага, индюк тоже думал. Максим смотрел в потолок, почесывая бороду. — По мне так шляпа все это. Нам бы в Москву попасть, а мы местными солдафонами будем заниматься. — У меня вопрос. Аркадий оторвался от зеркала. — Наш договор сейчас в силе? — В силе. — Ты же помогаешь нам добраться до Москвы, или уже нет? — спросил Николай. — Помогаю. — Растерянно ответил Аркадий, еще по двух вопросе. «А если вы Владивосток?» «Москва, Владивосток, без разницы». «Кэп, представляешь, всякое упоминание о нас исчезло». Максим лежал с открытыми глазами и опустошенным видом смотрел куда-то вдаль. «Еще вчера в сводках упоминания были, как о опасных преступниках, а сегодня тишина». «Ты в кванториуме смотришь?» Аркадий заинтересованно подошел к Максу и сел рядом. «Эх, мне бы сейчас телефон!» «Сложно и непривычно без него». Не знаю, чем себя занять. — Да, — протяжно ответил Макс, будто находился не в аналоге интернета, а в Нирване. — Может, сразу попросим у них наставления и уставы? Миха отмахнулся от Макса и подошел к Николаю. Соколов согласился, вышел на улицу, ожидая увидеть там адъютанта. Но кроме слоняющихся двух солдат там никого не было. «Дружище — Дружище, — обратился Николай к одному. Они остановились и пару секунд с ног на головы осматривали Соколова. «Слушаю, ваше Волгороде», — отозвался тот. «Найди, пожалуйста, поручика Вольского. Это адъютант майора Тречко», — просил Николай. «Что ему передать?» «Передайте, что мне нужны боевые уставы и учебные пособия». «Что вам нужно?» — переспросил солдат, не поняв просьбы. «Передайте, что я его жду». «А вы кто, ваше Волгороде?» «Капитан Соколов. Так и передайте». «Будет исполнено, господин капитан». Солдат козырнул, и оба ушли в сторону штаба. Николай пару секунд смотрел им вслед. Ему было непривычно и диковато слышать в свой адрес чересчур вежливое обращение. «В армии, которую он знает, любезности минимум, а если быть точнее, и вовсе нет. А тут...» Он оглянулся вокруг, размышляя об этом мире, и решил на себя перестать обращать внимание на такие вещи. «Видимо, нужно попросить также строевой устав». «Эх, и тут уставы придется учить!» Вздохнул он и вернулся в домик. Адитант прибыл только через полтора часа, а списком необходимой литературы ушел, пообещав скоро вернуться. В конечном итоге вернулся он лишь с одной книжкой, вручил ее Соколову под роспись и ушел. «Есть что интересного?» — спросил Миха, увидев, что Николай листает новенький, будто только из типографии устав. «Ну, — протянул Соколов, — в общем-то понятно. — Вот, слушай. Чтобы по возможности замедлить преследование противника, начальник арьегарда приказывает по мере прохождения портить дороги, уничтожать мосты, завиливать теснины и прочее. — Что такое завиливать теснины? — спросил Олег, услышав незнакомые слова. — Не знаю, здесь так написано. — Теснина — это один из видов рельефа в горах, — включился в разговор Макс. — Узкие каньоны с вертикальными стенами. В Дагестане много троп с теснинами. Тогда правильно будет заваливать теснины, — поправил себя Николай. Спасибо, Макс. Век живи, век учись. Ну, по факту-то верно написано. Только мне кажется, проще заминировать и все. Да, проще и эффективней. Ладно, дай еще почитаю. И Соколов продолжил изучать устав полевой службы. День тянулся долго и монотонно. К вечеру поручик Вольский принес папку со списком учебных взводов, коих оказалось три, по двадцать человек в каждом. А после ужина заглянул в гости поручик Малтье с двумя офицерами. Николай их видел при штабе на утреннем совещании. Они оказались командирами пехотных рот, чьи солдаты должны проходить обучение. Принесли корзину закусок и три бутылки рома, обозначив дружеский визит. Пьер за вечер ни разу не вспомнил про события в лесу, вел себя вполне дружелюбно алкоголь и легкая беседа этому вполне способствовали. Местные офицеры отдаленными намеками пытались выяснить хоть что-нибудь про парней, но делали это слишком грубо. Соколов легко парировал их вопросы, каждый раз переводя разговор на другую тему. Ближе к ночи довольные и захмелевшие гости ушли по своим палатам, оставив парней отдыхать. Даже после дружеских посиделок дежурства никто не отменял. Аркадий еще не заслужил доверия, поэтому он мирно спал. Под утро Макс разбудил Миху и, оставив его на дежурстве, ушел досыпать. Олег долго боролся со сном, каждый раз поглядывая на часы. Но время предательски замерло, и он решил выйти на свежий воздух. На улице оказалось оживленнее, чем он ожидал. Издалека доносилось рычание двигателей, а солдаты, на ходу одеваясь, пробегали мимо. «Стой!» — Миха схватил одного за руку. Солдат недовольно развернулся и хотел ударить наглеца, но, увидев погоны, остановился. «Слушаю, в вашем благородие!» — выдавил он. — Куда все бегут? Что случилось? — спросил Миха. — Война, ваше благородие. Собираемся по тревоге. А больше я ничего не знаю, ваше благородие. Солдат освободился от цепкой руки прапорщика и побежал дальше. — Какая, к черту, война? — пробурчал Олег и вернулся в дом. — Мужики, тревога! — Что орешь? — спросил Макс. Он только-только начал засыпать после дежурства. — Да что, батальон по тревоге подняли. На улице суета, все бегут куда-то. «Солдаты говорят, война. Может, надо все-таки встать?» «Миха, иди на улицу и попробуй поймать кого-то из офицеров. Макс, Аркаша, подрываемся. В армии команда тревога ни к чему хорошему не приводит». «Вы еще спите?» – в дом вошел адъютант командира батальона поручик Вольский. «Господа, довожу до вашего сведения, что два часа назад силами экспедиционного корпуса армия Австралии высадилась у порта Сомова. Петр Константинович приказал вам проследовать к нему». Батальон выдвигается походным маршем к месту высадки неприятеля. И с каменным лицом он ожидал ответных действий со стороны парней. Кто напал? Переспросил Максим, надевая сапоги. Объединенные войска Австралии и Зеландии, ответил Вольский. «Ха, Австралы? Эти кенгурятники? Ухмыльнулся Миха. А как же наш флот? Я не уполномочен что-либо обсуждать. Петр Константинович ждет вас. Ладно, парни, одеваемся и выходим. Соколов встал первым. «Мне тоже идти?» – спросил Аркадий, высунувшись из-под простыни. «И тебе тоже!»